Город беззаконие. Если говорить кратко, то это одна гигантская т р у щ о б а На улицах снуют бездомные, вдоль разбитых дорог стоят лачуги, а воздух пропитан отвратительной вонью. И все же в этом о б и т е л и греха есть кое-что примечательное, например три башни, возвышающие над всем городом. Этот замок королевы крови, алая башня. Прокомментировал крупный бритоголовый мужчина, похожий на профессионального бойца. Его взгляд был прикован к высокому зданию кроваво-красного цвета. Огромная башня возвышалась над всем городом, закрывая с собой заходящее солнце. А что не так, Квинтон? с т р о с и л Усмехнулся блондин, стоящий сбоку от него. Чёрта с двое с т р а х а н у из-за какой-то башни Голди. Просто я впервые в жизни вижу настолько высокое здание. Хм, ты наверняка в курсе, но я побывал во всех уголках мира, участвуя в различных турнирах и боях, так что я могу без преувеличения сказать, что это самое впечатляющее сооружение. Черт, да у нас уйдет целый день только для того, чтобы добраться до вершины. Оба вздохнули и еще раз окинули алую башню тяжелым взглядом. Земли она была похожа на адскую спираль крови, пронзающую небосвод своей о с т р о й вершиной. Ник Винтон, н и Голди даже не представляли, что она окажется настолько зловещей. С другой стороны, то, что у них есть жуткая башня, еще не значит, что внутри сидит кто-то большой и страшный. Давай, ноги в руки и вперед. Точно, это просто куча бандитов. Голова короля в ы к р о в и уже у нас в руках. Казалось бы, что вообще могло свести этих двоих, полные противоположности: огромный бугац с шрамами и симпатичный парнишка в с и л ь н о й позолоченной броне. Но эти двое поладили с первой минуты знакомства. Возможно, их сблизила ненависть к общему врагу, разгромившему их на турнире в Пух и п р а х Так или иначе, после фестиваля б у ш и н а они решили объединиться в команду. Они уверенно шли по длинной улице города б е з з а к о н и я И чем ближе они приближались к центру города, тем меньше им встречалось разрушенных т р у щ о б и местность больше походила на многокультурную мешанину. Но ну, это сюрприз. Аг, а но лучше не терять бдительности. Но менялись не только задания. Если на окраине им встречались только бродяги, и жалкие попрошайки, то здесь город кишит б е з ж е н ы м и о х о т н и к а м и следящими за каждым шагом подозрительных чужаков. Любой из этих головорезов мог бы прикончить человека, даже глазом не моргнув. В воздухе висело нервное напряжение, не дающее Квинтону и Голди покоя. Они интуитивно опустили руки на рукояти своих мечей. Но п р о д о л ж и л и и д т и дальше. Это напряжение было доказательством того, что они приближались к территории Королевы Крови. Мы уже близко. Странно, но в этой части города... Не было ни намека на присутствие обычных горожан, но внутри домов явно слышалось тихое движение. Квинтон и Голди не давали этой давящей атмосфере пошатнуть свой боевой настрой, и неуклонно шли к цели. И наконец-то они добрались до алой башни. Что ж, видимо, это и есть вход. Квинтон указал на массивную дверь, покрытую немыслимыми и зловещими символами. Но ну, в путь! Сказал он, и п р о т я н у л руку, н а м е р е в а я с ь т о л к н у т ь дверь, но э, остановитесь. Кто-то кликнул его. Болезненный голос х р и п о т о й прозвучал слишком тихо, почти неразборчиво. Рука Квинтона замерла в воздухе. Он машинально оглянулся и увидел кучу грязных тряпок, сваленных у двери, а затем эта гора зашевелилась. Вы двое недостойны того, чтобы п р и к а с а т ь с я к этой двери. С этими словами человек, одетый в лохмотья, встал. Это был высокий, даже выше в е л и к а н а к Винтона человек, изможденный, с просвечивающимися сквозь бледную кожу костями, а его впалые щеки еще больше втягивались при каждом вдохе. Его грязные седые волосы, спутавшиеся копной, свисали до самых плеч. Его можно описать двумя словами — живой труп. Эй, почему это мы недостойны? Открывать эту дверь разрешается только слугам, гостям и сильнейшим. И что с того? Может, мы и не слуги, и гости, но зато чертовски сильны, и мы пришли сюда, чтобы прикончить к о р о л е в укрое. Ви ухмыльнулся Квинтон, уставившись на седоволосого мужчину. Тот плот нажал свои синюшные губы и посмотрел на Квинто на не мигающими глазами, а затем засмеялся глухим загробным голосом. Я сказал, что это смешное. Э, какой же я глупец. Но <смех> всегда смешнее встретить тех, кто еще глупее меня. Что за чушь ты несешь? Вы должны знать свое место. Но теперь слишком поздно. Седовласый мужчина откинул часть своих лохмотьев, обнажив для них правую сторону своего тела. Ниже плеча, на месте руки, болтался уродливый обрубок. Вот чем мне пришлось п о п л а т и т ь с я за свою глупость, когда я пытался бросить вызов королеве крови. Это произошло четыре года назад. Моя дерзость стоила мне руки и свободы. Когда-то я был прославленным воином, но сейчас я просто жалкий с т о р ж е в о й пес. На шее у него г р о м х о л толстый ошейник с цепью. Ха, я Квинтон, ветеран фестиваля б у ш и н а а это не п о б е д и м ы й золотой дракон Голди. И мы не такие ничтожества, как ты. Да мне плевать, кто вы такие. У меня е с т ь п р а в и л о Не запоминать имена тех, кто слабее меня. А? да кем черт возьми ты себя возомнил? Сейчас я лишь сторожевой пес, но когда-то, давным-давно, я был известен всему миру как Белый Демон. Белый Демон? Впервые слышу. Эй, Голди, ты когда-нибудь слышал про этого парня? Квинтон повернулся к своему напарнику. Голди покачал головой. Белый Демон. Звучит знакомо, но извини, не помню такого. И все же взгляд Голди настороженно изучил сторожевого пса. Вот именно, мистер Никто. Громко усмехнулся Квинтом. Можете называть меня как угодно. Мне н е зачем запоминать и м е н наглупцов. Шутки в сторону, уродец. Мы войдем в эту дверь. Нравится тебе это или нет? Но я сторжевой пес. Я не дам каким-то слабакам войти в башню. В таком случае это будет день твоих похорон. Квинтон метнул с т о р о ж е в о г о пса с верефом взглядом и обнажил клинок. с т о р о ж е в о й пес запустил левую руку под л о х м о т ь е и вытащил свой узкий блестящий меч. Это прекрасное холодное оружие было длиннее, чем весь его рост. Голди последовал их примеру и тоже обнажил свой меч. Квинтон, осторожнее. Осторожнее из-за этого однорукого бродяги? Этот человек. Его сила неизмерима. Что? Ты про эту груду кожи и костей? Не смеши меня. Квинтон проигнорировал предупреждение Голди и напал. Его огромный меч прочертил свет е з а х о д я щ е г о воздуха с е р е б р я н у ю дугу, рассекая пространство, и м г н о в е н и е спустя брызнули струи алой крови. А? Раздался короткий лязг, и на холодную землю упали обломки аккуратно рассечённого меча. К Квинтон! – воскликнул Голди. И в тот же миг с ледом за собственным мечом Квинтон рухнул лицом в грязь. В его груди зияла глубокая рана. Итак, кто следующий? – спросил старжевой пес, встряхивая со своего меча капли багровой крови Квинтона. Будь ты проклят! Удар старжевого пса был настолько м о л н и е н о с н ы м что Голди даже не увидел, когда тот вонзил лезвие в его друга. Он и видел только блеск стали, а затем брызги крови, неимоверная сила, не превзойденное мастерство. Несмотря на отсутствие доминирующей руки и жалкий вид ходячего трупа, сторожевой пес оказался намного сильнее и быстрее их. Но Голди все равно не опустил свой меч. Он не так давно знает Квинтона, но их объединила общая цель – восстановить свой авторитет после сокрушительного поражения на фестивале. Не бойся, он все еще жив. Нам не нужны разлагающиеся трупы под дверями башни. Сторожевой пес рассмеялся. Как ты смеешь? Голди направил всю свою магию в лезвие меча, а затем, о б р у ш и л на пса, свой сильнейший удар. Демонический золотой дракон, смертельный удар! В тот миг, когда он опустил меч, его взгляд встретился с глазами пса. Два черных бездонных колодца, жаждущих крови. Когда Голди увидел этот леденящий душу взгляд, он внезапно вспомнил, кто такой белый демон. Подожди, ты? Уголки сухих губ старожилово пса медленно поднялись вверх. Если этот однорукий скелет действительно белый дракон, осознав непреодолимую разницу в их с и л е Голди мгновенно забыл о своей жажде мести и направил свой удар п р я м и к о м в землю. Воздух поднялось огромное облако пыли. А через секунду п о с л ы ш а л с ь эхо удаляющихся шагов, истерический крик Голди. Квинтан, клянусь, я вернусь за тобой. Ха, слинял. Ну жаль, что я не могу догнать его. В конце концов, я только сторжевой пес. Одна руки страж смахнула бакопыли л одним взмахом, глядя вслед улепетывающему Голди. Э, далеко ли он сможет убежать? И тут двери домов начали со скрипом открываться, и их обитатели Руем помчались за Голди. Староживой пес поднял голову и посмотрел на вершину небоскреба. Город беззакония, мировая помойка, контролируемая тремя правителями. Мир, в котором могут выжить только наиболее приспособленные, где царит злой власть со всего земного шара. Мир, в ж и з н ь которого не сможет вмешаться ни короли, ни рыцари, ни монстры. Добро пожаловать в город беззакония, мир, где грубая сила диктует законы.